Эпилог. Обзорная палуба фрегата «Веллингтон». У большого иллюминатора с видом на планету стояли двое. Мужчина держал девушку за талию одной рукой, она же обнимала его обеими руками, при этом положив голову ему на грудь. Мужчина смотрел на землю и представлял синие океаны, проплывающие облака и покрытые зеленью материки. Но в реальности планета была однородного светло-коричневого цвета с украплениями серого. На глазах у парочки огненная игла прорвало сплошное полевое облако и, понемногу заваливаясь, устремилась за край диска планеты. Это уже был второй старт ракеты-носителя за последние 15 минут. «Как не чаев?» – внезапно спросила девушка. Немного погодя, мужчина ответил. «Жить будет». Ему повезло, что он был именно на Левиафане. На том обломке, где он оказался, уцелел один паук, который загерметизировал отсек. А оставшаяся живая часть корабля вырастила вокруг него систему жизнеобеспечения. Два месяца на регенерацию конечности потом реабилитация. И будет как новенький. Мужчина пустил голову к девушке и спросил. «Что это за парень, с которым ты общалась на космодроме?» хм, «Ревнуешь?» – улыбаясь, спросила она. «Конечно». Девушка ещё сильнее прижалась к своему мужчине. Он возился с разбитым дровосеком ещё первых модификаций и так трогательно разговаривал с ним, как с другом. Мне стало его жаль, я пообещала, что помогу его восстановить. Она подняла глаза и спросила, «Поможешь?» Мужчина поцеловал её в небольшой носик и сказал, «Это мелочь, конечно, помогу». Они снова ставились на вид за бортом и простояли так ещё минут пять, затем девушка задала ещё один вопрос. «Миша, что дальше?» «Дальше? Дальше я тебе скажу так, Вероника». Хватит прозябать у своей колыбели. Хватит постоянно обороняться. Человечество просто обязано разбить врага в его логове, чтобы заслужить свое право на существование. Иначе оно погибнет. Волков замер и с минуты не шевелился, после чего сказал. «А вот это уже интересно!» Вероника глубоко вздохнула и с обреченностью произнесла. «Что там еще?» С мостика передали, что на окраине системы вышел из гиперпространства неопознанный корабль. И судя по его внешним признакам, он не принадлежит нашим врагам. Продолжение следует. Читал Родион Нечаев.